«Мальчик мой», — сказала Валерия, и заплакала. Марк сделал вид, что целиком занят кофейной картой. Он старался не дышать, не отсвечивать. Он чувствовал, как в носу предательский щиплет. Боялся моргнуть, стряхнув постыдную слезу. И слеза побредет по щеке, медленно, как на показ. Мама была маленькой и жалкой. Он помнил ее другой, веселой, шумной неутомимый. Мама была убежищем, а стала перекрестком на семи ветрах. Глаза Валерии покраснели, она терла их платком, не думая о макияже. Вон, тушь уже потекла с ресниц. «Извини», — сказала Валерия. «Извини, я больше не буду». Кафе, куда они зашли, считалось самым старым заведением космопорта. Три столика, темные панели на стенах, В акустлинзах медитирует рояль в сопровождении струнного квартета. При талике воображения легко представить, что за дверью аэропорт, вокзал или даже почтовая станция, где кучера дилижанцев меняли лошадей и согревались крепким грогом. Дурень, подумал Марк, какие кучера? Про дилижанца ему рассказывал дед: вряд ли кучер мог соседствовать с акустлинзой. Он согласен был думать о чем угодно, лишь бы не видеть плачущую мать. «Ты голоден?» – спросила Валерия. «Хочешь супа?» «Я сыт». Марк улыбнулся через силу. «Ты всегда любил суп. Не садился обедать, если не было супа. Копия отца». Валерия осеклась. Губы женщины затряслись, но она справилась с нервами. «Взять тебе порцию бульона с яйцом, с гренками». В бульон порежут укроп, как ты любишь. Кофе, мама, кофе и хватит. Кофе, с сомнением повторила Валерия. Ну да, конечно. Представляю, какой бурдой тебя поили на тренге. Почему бурдой? Марк обиделся. Разным поили, например, копи лювок, мягкой обжарки. Ты в курсе? Им еще белки какают. Не отвечая, Валерия долго смотрела на сына. Словно знакомилась заново. Кажется, она была в курсе, что за кофе-копи-лювок и сколько такой кофе стоит. Чисто курсантский напиток. Прядь волос упала Валерии на лицо, превратив маму, озабоченную проблемами блудного сына, в усталую девчонку. «Кофе!» – махнула она бармену, дремавшему за стойкой. «Два эспресса и ромовый бисквит». «Марк, я утром перевела тебе денег». Отец не возражал. Проверь счет, уже должны были прийти. Отец не возражал, мысленно повторил Марк. Это значило, что сумма перевода превышает размер обычных маминых подарков. Деньгами в семье распоряжался отец, зная все расходы до последнего гроша, с педантичностью, свойственной Юлию Тумидусу. В два слова «не возражал» вкладывалось больше смысла, чем казалось в начале. «Сделай шаг навстречу», — велел себе Марк. И ответил Горбись, «Не могу. Может быть, позже». Два человека бились в его душе не на жизнь, а на смерть, словно во время дуэля на клеймах. Один хотел схватить маму в охапку, взять аэротакси и полететь домой, дождаться отца с работы. Второй знал, что никуда не полетит. Злопамятный упрямец. Второй наслаждался своей обидой на весь белый свет. Так расчесывают болячку. Тебе есть где остановиться? Валерия все поняла без слов. Не дожидаясь ответа, она заговорила с прежней знакомой Марку деловитостью: Я договорилась с тетей Агнией. Ты помнишь тетю Агнию? Детский врач она лечила тебя, когда ты был маленький. Тетя Агния улетела на квентилец к внучке. Вот ключи от ее квартиры. На стол лег брелок с чип-ключом. До конца месяца. Если задержишься, предупреди меня заранее. Я что-нибудь подыщу. Марк взял ключ. Отказ был бы оскорблением. Рабы, вспомнила Валерия. Тебе хватает? Марк кивнул. Перед поступлением в училище по совету отца Юлий в те дни уже разругался с сыном, но делал, что мог, через жену, Он по максимуму выбрал свой рабский ресурс. За прошедшее время из рабов умерло всего трое, и Марк не испытывал потребности заклеймить кого-нибудь еще. До конца срочной службы, подумал он, я не буду испытывать недостатка в рабах, а там как жизнь сложится. Это хорошо. Поглощенная заботой о сыне Валерия расцвела. Она чувствовала себя нужной, необходимой. Служи тихо, не высовывайся, без этих твоих, если у тебя с дисциплины не очень. Почуяв, что вступает на хрупкий лед, Валерия замолчала. Она уловила напряжение, охватившее сына при ее словах, и боялась порвать тонкую ниточку доверия. Потянувшись через стол, Валерия погладила Марка по руке. Женщина, да? От нас, мальчик мой, все беды. Не вдаваясь в подробности, Марк кивнул еще раз. «Как дед?» – спросил он. «Стареет. В целом держится, но сдает. За деда не бойся, с ним пак». Валерия поджала губы. Пака она терпеть не могла. Считала нахалом и прохиндеем, опасалась, что старый Луций отпишет ушлому карлику ферму в завещании. Впрочем, неприязнь не мешала Валерии отдавать паку должное. В случае чего луций не сыскал бы лучшей няньки. Я летала к нему, когда тебя исключили из училища. Отец, как и не мел, а мне надо было хоть с кем-то поговорить. Хоть с кем-то поговорить, повторил Марк. Слова, произнесенные матерью, горчили. Женщины, подумал он, у тебя мужская судьба! смеялся дед, давая внуку шуточный подзатыльник. Кругом сплошные мужики. «Друзья, враги, попутчики. Женщины — случай, эпизод. И вон из судьбы. Будь ты книгой, да мы бросили бы читать тебя еще в самом начале. Где любовная линия? Где страсти-мордасти? Эх ты, вояка, ад два После дуэли с Кателиной Марк сомневался, что все беды от женщин. «Ваш кофе», — сказал бармен.